С тех пор он постоянно и много работал над тем, чтобы что-то существенным образом изменить в своей жизни, чтобы мечта, томившая его, стала реальностью. Но все это приходилось делать как можно более скрытно, поэтому его поступки часто оставались непонятыми окружающими. Теперь молодой Апуич, скрывая ото всех, носил под языком камень как тайну, или, точнее говоря, тайну как камень, а его тело претерпело одно изменение, которое трудно было скрывать и которое постепенно стало известно всем как легенда. Сначала это заметили женщины, но они ничего не сказали. Потом уже вслух на эту тему начали шутить офицеры в его полку, после чего о нем заговорили по всему театру военных действий. «Он прямо как женщина всегда может...» Смеясь, говорили служившие вместе с ним офицеры. Молодой Апуич с того самого решающего дня шел по свету с тайной в самом себе и со всегда готовым к бою мужским копьем под животом. Именно тогда его одиннадцатый палец выпрямился и начал считать звезды и оставался таким всегда. Ему это не мешало. Скакал верхом, он по-прежнему весело, но о своей тайне, которая могла быть причиной всего, не рассказывал никому и никогда. «Дурака валяет», — говорили офицеры из его полка, и продолжали марш на северо-запад в направлении неизвестности. На покрытую грязью солдатскую дорогу он вступил по желанию отца, но самого его капитана Харлампиапуича почти никогда не встречал. Иногда ему вспоминалось, как отец ночью в их огромном доме в тресте среди мрака поднимает с подушки голову и бесконечно долго прислушивается. — К чему он прислушивается? — с удивлением спрашивал себя мальчик. — К дому, войне, времени, морю, французам, своему прошлому. Или он прислушивается к страху, который проникает из будущего? Ведь будущее — Это конюшня, из которой является нам. Страх. А потом мать заставляла отца положить голову на подушку, чтобы он не заснул в таком положении, с вытянутой шеей и настороженными ушами. А Пуич-старший вызывал страх. И у подчиненных, и у тех, кто им командовал. А сына своего любил больше, чем его мать. И заботился о нем через огромные расстояния. Постоянно перемещавшихся На протяжении жизни полей боев Сын не видел его давно И даже не знал, как выглядит отец И сможет ли узнать его при встрече Не говоря о матери в тресте Не случайно она сказала о сыне Этот из двух кровей замешан Сербской и греческой Бессонницу хочет превратить в радугу А сон — в лавку где торгуют на самом же деле поручик софрония пуич был похож на своих борзых он слышал и видел из-за угла он давно уже стал солдатом он видел и победу при ульме когда ему только что исполнилось 14 лет и поражение в пруссии в 22 года но в глубине души по-прежнему оставался сопляком он все еще за одним углом видел отца а за другим слышал мать и страстно желал встречи с ними. Он не знал, кто он такой.